Лис, Снуп Айди, Эннон 101, слушает, не в сети, Снуп Пищики 1. Мы разбредаемся по номерам. Я знаю, о чём все думают, считают меня ненормальной, может, и правильно делают. Запирая за собой дверь, я мучаюсь вопросом, не опасно ли вести себя, как белая ворона, вдруг это наведёт кого-то на мысли. Я не могу объяснить, Какой ужас внушает мне перспектива спать в одной комнате с Тайгер и Аней. Хватит и того, что я весь день вынуждена сталкиваться с лицами из прошлого, переживать настоящий кошмар в тесном окружении едва знакомых людей. Хочу в свое убежище. Хочу закрыть дверь и отгородиться. Ночевать на матрасе на полу в номере Тайгер? Прислушиваться к ее легкому дыханию? К тому, как ворочается во сне ани От этого бросает в дрожь. Я подпираю дверную ручку стулом и, не снимая одежды, ныряю в кровать. Переодеваться слишком холодно. Лежу, закрыв глаза, стараюсь расслабить одеревенелые мышцы, уговариваю себя, тут безопасно, можно проваливаться в сон, можно. Шорох у двери. Я поднимаю голову. Пульс мигом подскакивает до 150 ударов в минуту. К «Кто там?» — выдавливаю дрожащим голосом. «Это я, Аня!» — голос из-за деревянной двери едва слышен. «Погоди!» Выбравшись из-под одеяла, я отодвигаю стул и опасливо приоткрываю дверь. За ней действительно стоит Аня в толстом розовом свитере почти до колен. Глаза в темноте кажутся огромными. «Аня, ты что делаешь? Чуть до инфаркта меня не довела!» «Прости!» — шепчет она. «Не могу уснуть, понимаешь? Я за тебя волнуюсь!» «По-моему, Эрин права. Лучше, ну, быть вместе. Пойдем к нам с Тайгер, пожалуйста». «Нет, со мной все в порядке, честно», — говорю я. Аня мнется в темном коридоре, теребит пальцы. Не сводит с меня взгляда. Не люблю, когда на меня так смотрят. Глаза у нее очень большие и встревоженные. «Все в порядке», — повторяю настойчивей. «Иди. Тайгер забеспокоится, куда ты пропала. Тайгер уже спит». С робким смехом сообщает Аня. Спит без задних ног и даже похрапывает. Так у неё получается. Не тайгер, а сплошной дзен. Зато я всё думаю, кручу-верчу в голове разные мысли. Наверное, тайгер приняла снотворное. Она говорила об этом за завтраком. Постой, какие мысли ты крутишь-вертишь? А, ерунда! Аня вновь издаёт дрожащий смешок, хотя взгляд у неё умоляющий, взволнованный. Меня пронзает нехорошее предчувствие. «Ани, ты что-то знаешь и никому не говоришь?» Она качает головой. «Не столько решительно, сколько неуверенно «Ани, — шепчу настойчиво, — обычно напористость мне не свойственна, но сейчас я сама не своя от тревоги». «Ты слышала, Эрин. Если тебе что-то известно, обязательно кому-нибудь расскажи. Хранить тайны очень опасно. Ты что-то заметила?» «Может, когда Элиот заходил в номер к Тоферу? Или знаешь, где Иннига?» «Нет-нет», — прерывающимся голосом отвечает Аня. «Просто у меня какое-то странное ощущение, будто я что-то такое видела, неправильное. Никак не могу сообразить». «О, Боже!» Внутри всё переворачивается. «Я испытываю жуткое подозрение. То, что Аня не может сообразить, — «Наверняка очень-очень важно. Подсказка к разгадке и личности убийцы. Единственная улика против него. Аня, поделись своими догадками со мной. Прошу я, не держи их при себе. встречаю с ней взглядом и вижу в нем...» Она что-то знает. Мне вдруг становится безумно страшно. «Аня, пожалуйста». Я умоляю, но мне уже плевать. Аня лишь трясёт головой, в распахнутых глазах отражается мой собственный ужас. «Не могу», — шепчет, — «нужно... нужно подумать». Аня исчезает во мраке, и я, холодея от предчувствия беды, вижу, как открывается и мягко закрывается дверь в номер «Тайгер». дожидаясь щелчка. Аня поворачивает в замке ключ. И возвращаюсь к себе. Больше мне ничего не остаётся.